Глава 32 Когда Вронский вернулся домой, Анны не было еще дома. Вскоре после него, как ему сказали, к ней приехала какая-то дама, и они с нею вместе уехали. То, что она уехала, не сказав куда, то, что ее до сих пор не было, то, что она утром еще ездила куда-то, ничего не сказав ему,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 От чего же вы так испуганно спрашиваете, вновь оскорбленная тем, что он не смотрел на нее, сказала она, от чего же мне не ехать? Она как будто не понимала значение его слов. Разумеется, нет никакой причины, нахмурившись, сказал он.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 Яшвин не может компрометировать Назыпа, и княжна Вармара ничем не хуже других. Ах, вот и она!